Глава девятая. Как же я могу отказать, такой красавице? Мгновенно сориентировавшись в ситуации, я стремительно развернулся и тут же склонился в поклоне. Что же? смерила меня принцесса слегка заинтересованным взглядом. Тогда начнем. Будто дожидаясь ее команды, музыканты переключились на новый вальс. Но у нас оставалось еще несколько секунд, чтобы занять свободное место. Благо, девушки все уступали дорогу. Стоило только вальсу войти в силу, как я уверенно закружил свою партнершу в танце, который начался довольно стремительно. Сложно ожидать другого, но дочь императора действительно прекрасно двигалась под музыку, и пускай я имел определенный опыт в этом, но рядом с ней я себя чувствовал неповоротливым куском дерева, настолько потрясающе у нее выходило выполнять, Казалось бы, совершенно простые движения. Так что я даже обрадовался, когда темп музыки сменился, и мы начали плавно кружиться, практически стоя на одном месте и лишь иногда увеличивая дистанцию ради выполнения очередного элемента танца. Стоит только удивляться, как я ничего не напутал и, кажется, даже поспевал за своей партнершей. «Странно», — вдруг заговорила со мной Анастасия. «Я думала, что вы захотите воспользоваться такой ситуацией, пообщаться с кем-то из семьи императора, но вы молчите». «Князь, неужели я настолько страшна?» – притворно изобразила легкий испуг девушка. «Ну что вы, принцесса!» – улыбнулся я ей. В этот момент я мысленно подсчитывал, как такой жест с ее стороны могли воспринять другие. О том, что из-за дочери императора мы стали объектом пристального внимания, можно и не говорить. Даже ближайшие к нам пары хоть и сохраняли определенные границы, но я практически чувствовал направленное на нас любопытство и попытки лучше расслышать, о чем мы говорим. Как можно такое говорить про ту, что прославилась своей красотой не только в нашем государстве, но и далеко за его пределами? «Тогда почему вы молчите?» — продолжила задавать вопросы она. «Мне просто не приходилось ранее общаться с кем-то вашего положения. И, признаться честно, я даже не знаю, с чего начать разговор. Попытался выкрутиться я таким образом». «Тогда, может, расскажете, почему вы выбрали именно такие образы для себя и своих жен?» заинтересованно спросила Анастасия. «Вы выбрали довольно мрачное направление, когда все остальные стараются выделиться более яркими нарядами». Если честно, то так и задумывалось, — осмелел я и подмигнул принцессе, отчего та на миг посмотрела на меня с окаменевшим лицом, но она быстро взяла себя в руки и приготовилась меня с доброжелательной улыбкой слушать дальше. Я, примерно, представлял, что будут использовать остальные приглашенные, чтобы выделиться среди других. Поэтому посчитал, что такие образы для скрытия своих личностей точно никто использовать даже не подумает. И, как видите, моя догадка оказалась верной. «То есть вы специально искали встречу со мной?» Задумчиво посмотрев на меня, спросила девушка. «Не то, чтобы замялся я. Дело в том, что я не знала такой традиции имперского балмаскарада, как танец с членом императорской семьи. Возможно, тогда бы выбрал что-то менее бросающееся в глаза. Почему же?» «Не люблю к себе пристального чужого внимания», — признался я. «А вы странный, князь», — сказала Анастасия так, будто вынесла какой-то вердикт. Особенно для молодого главы возрожденного рода. «Я большую часть своей самостоятельной жизни был простолюдином, сделал я акцент на самостоятельной жизни. Сомневаюсь, что у принцессы не было доступа к моему профилю, который составила служба магической безопасности империи или еще какой-нибудь правительственный орган. Так что она должна была хотя бы примерно знать мою биографию, ведь в зале ее изначально не было. И, как я понимаю, сама Анастасия появилась на балу незадолго до своего выступления перед гостями. Иначе постоянные члены этого мероприятия быстро признали бы в девушке в маске дочь императора. Так что мои взгляды на привычные для дворян вещи могут сильно отличаться. «Хотите сказать, что вам не хватает воспитания, чтобы вести себя так же, как остальные аристократы?» Иронично приподняв бровь, спросила моя партнерша по танцу. «А как же ваше недавнее посещение оперы? Насколько я в курсе, вы там показали себя как представитель аристократии, а не простолюдин?» «Скорее я имею иную точку зрения, которая порой ставит остальных в тупик», расплывчато ответил я, улыбнувшись принцессе. «Получается, это вы прислали мне билеты на нее, да еще и в отдельную ложу?» Догадался я о том, на что практически открыто мне намекали. «Не совсем я», — уклончиво ответила девушка, «но я была в курсе данных действий. То-то я думал, что это все как-то странно, да и Арина была слишком уж задумчивой, когда я сказала о подаренных билетах. «Вам простительно. А бывшая Лазарева знала, что подобные рода билеты так просто не дарят» и вообще такие вещи выкупаются на несколько месяцев вперед и почти никогда не бывают в открытом доступе», откровенно призналась Анастасия. «Тогда я бы хотел от лица своего рода поблагодарить вас за этот небольшой подарок. Попытался склонить голову я, но во время танца это было не самое удобное действие. И надо сделать себе зарубку на память, выяснить, как вообще эти билеты попали к моему партнеру», «И стоит ли с этим человеком в дальнейшем вести дела, раз им уже стали так манипулировать, пускай не во вред мне и моему делу? Как я и сказала, за этот подарок ответственно не совсем я, но вашу благодарность я передам», — уверила меня девушка. «И все же, почему демоны стали темой ваших костюмов?» — вернулась она к заинтересовавшей ее теме. «Ведь вы могли выбрать и что-нибудь другое», раз задумка была только в том, чтобы отличиться от всех остальных. Я же призыватель, пожал я плечами, решив также пока не уделять вопросу оперы излишнее внимание. Так что использовал то, с чем чаще сталкиваюсь. Мне казалось, что демоны выглядят более отталкивающе, поделилась Анастасия. Как специалист в этой сфере могу сказать, что все зависит от вида демона, и далеко не все так уж внешне страшны. Рассказал я не такую уж большую тайну. По крайней мере, с Куратова такие вещи, как говорящий демон, нисколько не смущали. Некоторые из них и вовсе не отличимы от людей, не говоря о тех видах, что могут менять свою внешность, как им заблагорассудится. Именно поэтому вас привлекли к консультированию службы магической безопасности, продемонстрировала мне этим вопросом уровень своей осведомленности принцесса. Насколько я в курсе, они стараются никого из родов, и тем более глав родов, не привлекать к своей деятельности. Мне предложили работу еще до того, как я стал Шуваловым, так что отчасти на тот момент они привлекали к работе простолюдина. А дальше мой статус просто не изменил моего решения и дальше помогать империи. Добавив в голос нотки гордости за свою страну, ответил я. Тем более эта работа хорошо оплачивается, да и я сам занимался похожими задачами в Петрограде. Смысл скрывать этого не было, так как если Анастасия прочла в моем досе такие подробности, то и о моих делах до приезда в Москву ей тоже должно быть хотя бы в общих чертах известно. Правда, не думаю, что специалисты службы магической безопасности империи смогли добраться до всех проведенных мной дел. Иначе, боюсь, за парочку эпизодов мне вполне мог грозить срок в одной из специализированных тюрем для магов или, скорее, принудительная работа на государство. Все же принесение магической клятвы под давлением никто не отменял. Но тут либо действительно ничего такого не нашли, либо эту информацию решили придержать. До меня доходили слухи о некоем мастере договоров. Так это получается вы? «Да, я сам относительно недавно узнал, что мне дали такое прозвище», — хмыкнул я. «Просто занимался тем, что умел и получал за это на жизнь. И это действительно правда, что нарушение заключенного договора, которое организовали вы, ведет к определенным последствиям», проявила легкую заинтересованность Анастасия. «Хотите проверить на себе?» — слегка нахально заявил я, но не чувствовалось, что такие вещи могут обидеть принцессу. Из всего, что я видел, мое общение ее выбивает из колеи, хотя она и продолжает держать вежливую маску на своем прекрасном лице. Действительно принцесса. Интересно, у нее такая внешность с рождения? Или все же над этими тонкими чертами лица, делающими девушку, танцующую передо мной идеалом красоты, на которой равнялись многие девушки в империи, поработали? Пожалуй, задумалась моя партнерша по танцу, нет. Не хочу попасть в череду неудач. Значит, вы все же в курсе таких подробностей, верно понял я ее ответ. Служба безопасности не подпустила бы меня к непроверенному человеку или тому, кто мог бы мне угрожать, откровенно сказала она, улыбнувшись мне. Так что да, я в курсе вашего дела. Надеюсь, там написано только все положительное. И какой ответ вы, князь, хотели бы услышать от меня? — кокетливо спросила Анастасия. «Увы, если бы я не был женат, пожал я плечами и добавил в голос как можно больше горечи по утраченной возможности». «Действительно нахал», явственно подавила смешок девушка, но все же ее губы дернулись, делая ее чуть более открытой, а не отрепетированной маской, от которой почти не ощущалось фальши. «Знаете», — вдруг стала серьезная Анастасия, Не знаю, что задумал мой отец в отношении вас и вашего рода, но думается мне, что именно такого князя нам не хватало. От чего такая откровенность? Несколько опешил я от произнесенного. Нет, я, конечно, уже понял, что возрождать род Шуваловых так просто никто бы не стал, но чтобы за этим стоял сам император? Почему столь значительная фигура на политической арене мира вдруг заинтересовалась простолюдином? который оказался не нужен собственному роду. Боюсь, если я получу ответы на эти вопросы, жить станет гораздо сложнее. А почему бы и нет?» Слегка наклонила голову на бок принцесса, внимательно посмотрев мне в глаза. «Возможно, наш сегодняшний разговор сможет повлиять на что-то в будущем». В этот момент в ее глазах отражалось что-то, чему я не находил объяснения хотя раньше довольно успешно мог по одному только выражению в них угадывать обуревающие эмоции человека. Сейчас я как никогда остро понимал, что передо мной одна из тех, кого называют видящими, и ведь никто толком не знал об их способностях, но уже то, что род, владеющий таким сложным направлением магии, стоит во главе огромного государства, о чем-то договорит. Надеюсь, я смогу оправдать ваши ожидания. Слегка склонил голову я, так как полноценный поклон во время танца было сделать сложно. «Буду с нетерпением ждать», — кивнула мне Анастасия. «Но, кажется, уже пора прекращать наш, безусловно, занимательный разговор, а то мы уже танцуем вторую песню подряд». После таких слов потребовалась вся моя выдержка, чтобы не начать оглядываться по сторонам. «А ведь действительно, мелодия была уже другой», И я попросту не заметил ее смены из-за разговора с принцессой. «А то ведь, несмотря на ваше семейное положение, могут пойти разговоры». «Да какие могут быть разговоры?» Слегка нервно улыбнулся я, ожидая, когда наконец-то танец закончится. «Ведь у меня уже две жены». «Ну так у меня еще нет мужа», — легкомысленно пожала плечами девушка. При этом, несмотря на появившуюся вновь доброжелательную маску, Я видел, что ситуация забавляла Анастасию. Да ведь она сейчас сдерживается от смеха. Страшная девушка. Чтобы я еще раз подпустил к себе кого-то из видящих? Да ни за что. Спасибо за подаренный танец, танцы. Поправился я, склонившись перед дочерью императора, когда наконец-то музыканты перестали играть. Мне тоже все понравилось. Позволила мне разогнуться Анастасия. Ваши навыки, несмотря на особенности вашей жизни, на довольно высоком уровне. Благодарю, еще раз склонил голову я. А теперь гадай, то ли она говорила про сам танец, то ли за этим стояло что-то иное. Наконец-то принцесса закончила свою часть выступления, и началась неформальная часть бала, когда все могли пообщаться в открытую, а не гадать, кто скрывается за маской. Лена и Арина довольно быстро добрались до меня. Напомните мне в дальнейшем ни за что не общаться с принцессами, попросил я у них, делая довольно приличный глоток из бокала с вином, который перехватил до этого у одного из слуг. Что ты такого ей наговорил, что вы вместо одного танца провели два, настороженно спросила Арина, внимательно всматриваясь в мое лицо, будто пыталась прочитать таким образом все мои мысли. Интересно, а если есть те, кто могут заглянуть за грань настоящего? То есть ли те, кто могут читать мысли? Кто знает, какая мутация источника может произойти с магом, так что такую фантастическую перспективу тоже отрицать нельзя. Если бы я был к этому хоть как-то причастен, развел я руками. Ты хочешь сказать Ага, перебил догадавшуюся, о чем я говорю Арину? По всей видимости, даже придимов в простых костюмах, то принцесса все равно бы выбрала меня в качестве своего партнера. «И что же она сказала?» — поинтересовалась Лена. «Если я правильно понял, то наш род зачем-то нужен императору», — немного подумав, ответил я. «В частности, мои навыки», — пощелкала я пальцами в воздухе. «Плохо», — закусив губу, ответила Арина, но, видя наши взгляды, направленные на нее, тут же попыталась объясниться. «Точнее нет, в общем, не совсем. Может, скажешь уже, о чем подумала?» Попросил я, допивая остатки вина. И где эти слуги, когда они так нужны? С одной стороны, рот императора присматривает за нами. А значит, нам не грозит в ближайшее время оказаться неудел. С другой, кто знает, в каких интригах нас хотят использовать в качестве пешки? Обеспокоенно спросила она, посмотрев на нее. Не беспокойся, приобнял я сначала Арину, а потом, подтянув к себе Лену и ее. «Я ваш муж, и уж как-нибудь разберусь со всем. Да и не думаю, что нас так просто будут обменивать ради какой-то выгоды». «Только если выгоды не будет больше, чем существование молодого рода», мрачно отозвалась Арина. «Прекращай», — улыбнулся я, посмотрев на свою первую жену. «Я же сказал, что разберусь со всем. Или ты сомневаешься в моих словах?» Арина немного постояла, глядя на меня, но все же тяжело выдохнула, будто снимала со своих плеч неимоверный груз. «Я верю тебе», — прижавшись ко мне, тихо произнесла она. «Вот и хорошо», — улыбнулся я. «А теперь пошли танцевать, а то что-то обе погрустнели, а ведь Новый год на носу». «А у нас что-то планируется на него?» — спросила Лена. «Конечно», — подмигнул я ей. «Но это секрет. В целом, несмотря на танец с принцессой, который обсуждали все, кому не лень», Бал прошел довольно интересно. Я даже не ожидал от себя такой оценки этого мероприятия, но забавно было смотреть на лица аристократов, которые сначала к подбору моего костюма отнеслись чуть ли не негативно, но после приглашения Анастасии IV многие на полном серьезе обсуждали, а не стоит ли в следующем году использовать похожий образ. Вот что значит изменить точку зрения на вещи. С другой стороны, пускай дальше я танцевал только со своими женами, никто так и не решился после снятия масок пригласить их на танец. Но все же край муха улавливал тихие разговоры магов, которые гадали, по какой причине я привлек внимание принцессы. Все это заставляло их гадать, стоит ли рассчитывать на меня как на новую фигуру в политической игре. Или же это была просто прихоть молодой принцессы, которая в эту политику старалась не лезть, больше работая на имидж своей семьи и помогая простым людям. Так что покидали мы бал под шепотки за спиной. И пускай это было отчасти не из-за наших образов, но главная цель была достигнута. Теперь мало кто сможет так просто игнорировать род Шуваловых. Последнее в свою очередь, Означает, что род приобретает определенный вес среди других магических семейств, и мы постепенно перестаем ассоциироваться с образом выскочек, которым просто повезло. Но все это пока могло подождать, ведь впереди были новогодние празднования, первый Новый год воссозданного рода Шуваловых. «Я надеюсь, никто не против, что в этот день вам пришлось остаться на землях рода?» С улыбкой спросил я собравшихся. Праздновать сам Новый год мы решили, скажем так, в семейном кругу. Приглашены были все слуги, что работали непосредственно в особняке, и те, кто принес мне клятву верности. Благодаря этому я узнал, что у бойцов Волкова, оказывается, есть семьи, и это несмотря на их опасную работу в свободных землях. Так что детей различного возраста тут тоже хватало. Разместиться решили в банкетном зале, который, как правило, использовался для танцев и организации встреч с большим количеством людей. Но стоило перенести столы до всех расположить по своим местам, как стало понятно, что лучшего места не найти. Всего слуг выходило почти под сотню, и это меньше, чем за год существования рода Шуваловых, что тоже можно было считать определенным достижением. Я решил, что именно семейная встреча лучше всего поспособствует сплоченности слуг. Хотя мы, как хозяева, могли организовать им просто отдельные посиделки, а самим отмечать отдельно. Эту идею поддержала Эльза, которой понравился необычный концепт, так как подобное можно было бы встретить в небольших провинциальных родах, где не больше пяти слуг, но точно не среди столичных. Не то, чтобы я действительно стремился пообщаться с каждым слугой, но такой подход действительно заставит их задуматься о своей роли в роде и в итоге начать прикладывать все силы для его процветания. Я хотел, чтобы они чувствовали, что благополучие рода – это их благополучие и стремились к покорению новых высот. Только так мы за короткое время сможем стать чем-то значимым, Они просто один раз мелькнуть в истории государства. Детей, как я и говорил, было тоже немало, но малышню удалось отвлечь светящимися духами, которые не могли, да я бы и не позволил, причинить им вред. Более старшие ребята игрались с пушистыми зверями, которым приходилось терпеть, что их треплют за все части тела. В том и другом случае призыв был обеспечен щедрым обменом энергией. Так что это меньшее, что они могли сделать, чтобы получить куда более щедрую награду, чем они могли бы рассчитывать в ином случае. В итоге действительно вышло что-то похожее на домашнюю обстановку. Если слуги поначалу несколько стеснялись нашего присутствия, то уже спустя два часа все веселились, как будто здесь не было ни господ, ни слуг, чего, собственно, я и добивался. «Милорд, вы не присоединитесь к общему столу?» как всегда тихо подобравшись, спросила Роксана. «На часах была почти полночь, и в данный момент я действительно стоял несколько в стороне от общего веселья. В зале было несколько закутков для ведения приватных разговоров. Вот как раз в одном из них я на время спрятался ото всех». «Может, чуть позже», — улыбнулся я Димонессе, которая неожиданно для меня стала одним из преданных вассалов. «Кто бы мог подумать», что проникновение в мир демонов обернется такими приобретениями. «Как тебе празднование людей?» спросил я, заинтересованно посмотрев на беловолосую девушку. «Странный обычай, непонятный», немного подумав, ответила Рокс и вдруг слегка улыбнулась. «Но мне понравилось, в этом есть что-то». «А у вас ничего похожего нет?» «Низшим демонам это не нужно», пренебрежительно произнесла Роксана. Они борются за крупицы энергии, и для них каждый следующий день как праздник. «Высшие же демоны», — покачала она головой, — «они редко когда ищут большие компании, и если заводят свою семью, то стараются держаться особняком от остальных. Ведь каждый демон — это не только опасное существо, но еще и порция энергии, которую может забрать более сильный». «Наверное, только лорды могут позволить себе иметь полноценную семью, ведь никто не станет рисковать и нападать на членов их семьи». «А как же у вас появляются дети?» – не понял я. «С таким подходом вы бы уже давно вымерли». «Низшим никто не запрещает размножаться», – пожала плечами девушка. «А высшие?» – «Тут уже все зависит от того, где они живут». «Вы сами видели, милорд, что в поселениях запрещено проявлять агрессивные действия к другому демону. За это могут не только изгнать, но и самого лишить энергии, оставив самый минимум». «И так можно?» «Да», — кивнула она. «Это что-то вроде казни, так как высушенный демон, как правило, долго не живет. Всегда найдутся те, кто захочет его добить. А если нет, то за пределами города его сожрут низшие». «Правда, я знаю пару случаев, когда такие демоны спустя много лет возвращались, набрав еще больше сил, но это скорее исключение из правил». «И как вы только не истребили друг друга с таким подходом», — покачал я головой. «Самое близкое к этому будет понятие стаи, только у низших это относится к одному виду, а у высших демонов готовы терпеть различные виды рядом с собой». «Да вы и сами, милорд, слышали, что есть угрозы, которые заставляют сплотиться». «Титаны», — произнес я. «Именно», — подтвердила Рокс. «Этих монстров невозможно остановить в одиночку». «А как же лорды?» «Думаете, им нужна была бы гвардия, если бы они и сами могли справиться с такой угрозой?» Хитро посмотрела на меня Димонесса. «Как бы ни были сильны лорды, но титаны есть титаны». Даже странно, как подобные существа могут существовать при ваших условиях жизни и борьбе за энергию. Никто не знает, развела руками девушка. По крайней мере, мне неизвестно, чтобы кто-то пытался разобраться в этом вопросе. Всех больше интересует выживание в настоящем, чем раскрытие тайн нашего мира. Только если лорд Гортвор что-то знал, тихо добавила она. Но сейчас и не узнаешь наверняка. А каким он был? Решил я воспользоваться возможностью и узнать чуть больше про демона, что стал наставником для Рокс и чем наследником, по ее словам, я являюсь благодаря знаку власти в моей груди. Как правило, Демонесса не особо охотно об этом распространялась, но вдруг сегодня повезет, раз уж начался такой разговор. «Он был великим», — с легкими нотками благоговения ответила Роксана. «Простите», — верно поняла ситуацию Димонеса, потупив взор. Просто лорд Гортвор отличался от всех виденных мной лордов. Неужели он был настолько силен? Вовсе нет, огорошила меня ответом Роксана. На моей практике демоны больше всего стремятся к силе, а тут какой-то разрыв шаблона. Лорд Гортвор был скорее исследователем, чем воином. Ему хотелось изучить наш мир и понять его законы. Именно благодаря этому я научилась магии иллюзий, которые требуют многолетней практики, и совсем не соотносится с тем, что пытаются развить другие демоны. «Ведь в этом нет прямой угрозы», — дополнил я ее. «Именно», — кивнула Рокс. «Проще научиться создавать сгусток огня, который убьет твоего противника, чем оттачивать контроль и пытаться создать иллюзию, на которую в первое время никто не купится». Поморщилась девушка, видимо, не от самых простых воспоминаний. «Только помощь лорда Гортвора позволила мне стать лучше и не погибнуть до того момента, как я отточу свои навыки». Но что с ним произошло? Он просто однажды не вернулся. Тяжело вздохнула Роксана и тут же пояснила. «Лорд Гортвар в последние годы перед тем, как исчезнуть, занимался уединенными исследованиями, порой пропадая на несколько недель. Так что мне до сих пор неизвестно, что с ним произошло». Но в итоге наш город оказался без своего лорда, и источник магии захватил другой демон. А я ушла, чтобы не жить в месте, которое стремительно становится другим. «Не переживай», — слегка приобнил я явно расстроенную девушку. Демонесса с готовностью прижалась ко мне, опустив голову. «Теперь у тебя есть свое место в мире». «Я знаю, милорд», — тихо произнесла она, подняв свой взгляд. В этот момент я не сразу понял, что произошло, но неожиданно Диманесса слегка приподнялась и впилась в мои губы поцелуем, на который у меня просто не было сил не ответить. Я покривлю душой, если скажу, что у меня никогда не проскальзывали мысли о чем-то таком, но вот такой ход со стороны Роксаны обескураживал и по какой-то причине мне совсем не хотелось сопротивляться этому порыву. Поцелуй не продлился слишком долго, но когда беловолосая чертовка разорвала наш контакт, я невольно потянулся вслед за ее мягкими и столь притягательными губами. «Я не прошу многого, милорд», — положила она свой пальчик на мои губы, не давая мне двинуться дальше. «Но и скрывать свои намерения я тоже не хочу. Не дав мне вставить ни слова, Демонесса выпрохнула из закутка, кутка, в котором мы затронули такие интересные темы. Я же остался в нем», — не до конца понимая, как на все это реагировать. Это вообще считается изменой моим женам или отношения с демонами относится к другой категории? В итоге, так и не придя к какой-то однозначной мысли, я вышел к столу спустя несколько минут, как раз под бой курантов, оповещающий нас о наступлении нового года.